«В лошадях я ничего не понимаю, и я очень рада», — сказала несколько удивленная Даррельсан. Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было ей сказать. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна,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 Я боюсь того, что ожидает нас. Виноват вы, хотите идти? Нет, все равно. Ну так сядемте здесь. Дарья Санна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился пред ней. Я вижу, что она счастлива, — повторил он. И сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарья Санну.